И снова почувствовал глубокое умиротворение. Из чоттагины слышались голосок Мэри и пение Каляны. Слов было не различить, но даже постороннему было ясно, что поёт счастливая женщина. Высунув голову из полога, он увидел Каляну, освещённую костром и верхним светом из окошка, вставленного в крышу учителем Першиным. — А у нас в становище гости, — сообщила Коляна. Приехал Нутен из Инакуля, тот второй, молодой, который был еще зимой. — Где он остановился? — встревоженно спросил Когот. — У Амоса. Сон и блаженное настроение мгновенно улетучились, и Когот быстро выскользнул из полога. Одеваясь, он сказал, он приехал за Мэри. — Как за Мэри? — испуганно спросила Коляна. Они хотели забрать девочку ещё зимой, но я не разрешил, ответил Кагод. А Мунсен тогда взял нас под свою защиту. Кто же теперь защитит её? Я отведу девочку на корабль, решительно заявил Кагод и, взяв на руки ничего не понимающую Мэри, бросился из яранги. Как всегда, Прежде чем подняться на палубу, а Мунсен перечитывал сделанную на каноне запись. 9 июня. Великолепная ясная погода при слабом юго-восточном ветре. Мы продолжаем готовиться к плаванию. Всё идёт гладко и хорошо, весело и оживлённо. И несомненно, мы пятеро, оставшиеся сейчас на борту, приведём мод в готовность. Так же легко и хорошо, как в прошлом году десять человек. Я уже снял половину навеса, а Ренне закрепил все доски на рубке. Свердруб все время пишет, торопится кончить, чтобы отправить отчет из Нома. На палубе послышался шум. Захлопнув дневник и убрав его в ящик письменного стола, Амундсен вышел на палубу и увидел кого-то с ребенком. Что случилось с Кагод? Вы помните тех двоих, которые приезжали зимой? Они что, вернулись? Один из них вернулся. И наверняка хочет похитить девочку, заговорил, запинаясь от волнения Кагод. Тогда оставьте девочку на борту, решительно сказал Аммундсен. Здесь она будет в полной безопасности. Здравствуй, Мэри, мы уже по тебе соскучились. Мэри доверчиво пошла к Амундсену. Вы можете быть спокойны, как год за свою дочку, обещала Амундсен, и можете навещать её, когда вам угодно. Большое спасибо, господин начальник, поблагодарил Кагод. Вы так ко мне добры. Каюта Кагота по-прежнему была свободна, и Мэри поместили туда. Прощай с Каготом, Амундсен сказал. Если и вам будет грозить опасность, мы готовы предоставить вам убежище. — Нет, мне лично опасность не грозит, — ответил Когот. С корабля он направился прямо в Ярангуамуса, возле которой на длинной цепи лежали, греясь на солнце, собаки-гвости. Ну, Тэн сидел в чот-то тагине и точил охотничий нож. — Ты зачем приехал? — спросил его Когот. Зачем спрашиваешь, если догадался, ответил Нутен. Всё это напрасно, сказал Кагод. Я переменил имя девочки, её зовут Мэри. Но она не стала от этого другой, заметил Нутен. Она прожила почти всю зиму на тангитанском корабле и переняла многие их обычаи. Она любит мыться, есть сладкое,